Глава 16. «Очень внимательно слушаю вас», — ответил я, стараясь скрыть улыбку. Старик даже не скрывал свою хитрость и изворотливость. Он словно выпячивал ее и гордился. «Я достаточно известный человек в этом городе», — начал Зильберман. «Странно, конечно, что вы меня не знаете, но да ладно. Сошлемся на вашу беспечную молодость. Но те, кто постарше, очень хорошо меня помнят». Я потерял память на руднике, поэтому помню не всех и не все. Давайте ближе к делу», — предложил я. «А мне нравится ваш прыть», — усмехнулся еврей. «Дело в том, что я являюсь прямым конкурентом Троекурова по производству элитного мяса, и вы, молодой человек, очень сильно мне помогли». «Это как?» — удивился я. «Молодой человек», — саркастически хмыкнул тот. «Поверьте старому пожившему на этом свете человеку...» «Те, кто умеет думать, все прекрасно понимают, кто и что и когда». И взрыв был прекрасен. «Не знаю, о чем вы говорите», — ответил в тон ему. «Но, допустим, в ваших словах есть доля истины. Вы говорите, что конкурент Троекурова? Вы хотите заключить союз против тройкурова Я не стал ходить вокруг да около». «Не делайте мне смешно», — улыбнулся Зильберман. Я хочу создать временный союз с кланом Драгунова, не постоянный союз, а временный. Между этими понятиями пропасть, вы ведь понимаете?» Я кивнул, продолжая изучающе смотреть на собеседника. Знавал я таких прощелык. Сидевший передо мной человек был спокоен, самоуверен и страшно хитер. «Троекурову уже три года на кладбище прогулы пишет. ухмыльнулся еврей. После известного противостояния наших кланов, про которое вы, наверное, тоже не помните, наш враг чудом выжил. Хотя потрепали мы друг друга изрядно. Этот поц залезал рано очень быстро и собрал вокруг себя таких же шлымазлов. А вот мы продолжали делать свой маленький навар, не замечая, что враг начинает обрастать социальным местцом. И теперь вы хотите реванш». А мне уже начинал нравиться этот старик. Вел диалог он достаточно грамотно и добродушно. В его взгляде чувствовалась сила. И в то же время он умудрялся быть скользким, как слизняк. Интересное сочетание. Да, именно молодой человек вы правильно сказали. Реванш, протянул Зельберман. Месть блюдо, которое подают холодным. Это как раз про случай, в котором оказался клан Зельберманов-лавочников. Условия, так понимаю, будут особенные. Я покосился на официанта, который принес стейк из буруна и поставил на стол камчатского краба. Я же обратился к нему, указывая на бросающего в нашу сторону напряженные взгляды Жорика. Это вон за тот столик справа. Зельберман проводил прищуренным взглядом парня с подносом и посмотрел на меня. Условия да. Он нацепил очки на нос, достал большую тетрадь и, поплевав на пальцы, принялся ее листать. «Вот, ага, выделение места под лагерь на двести обычных магов и 30 элитных из личной гвардии, обеспечение продовольствием, а также оружием, усиливающим артефактами на случай боевых действий. Выплата, вознаграждения, и оклада, так, это, так и быть, беру на себя». Зильберман сдвинул очки на нос и внимательно посмотрел на меня. «Вижу ваше растерянное лицо. Что могло пойти не так?» «В клане Другуновых нет таких денег, чтобы содержать вашу армию», — ответил я. «Так что предлагаю ставить на довольствие лишь треть от общего количества. И то мне нужно посоветоваться с главой клана». «Ой, чтоб вы так жили, как прибедняетесь», — ответил Зильберман, перелистывая тетрадь. «Хорошо, предлагаю половину на довольствие, чтобы весы нашей сделки выровнялись и все лучи зарно улыбались». «Вы же сами подсели за мой столик», — доброжелательно улыбнулся я. «А теперь диктуйте условия. Давайте уже будем реально смотреть на вещи». «Молодой человек, и вы таки мне рассказываете, как делать бизнес?» Он раздраженно взглянул на меня, будто я ему денег должен. «Подумайте хорошенько, Зельберман второй раз не предлагает свои услуги. Вот мой номер». Еврей положил на стол золотистый кусок картона, затем покосился на мое блюдо. «Мясо с нашей фермы лучшее, как и мои условия!» Он поднялся из-за стола. «Приятного аппетита!» Следом за ним встали, сидевшие аж за тремя столиками. Половина была одета, похожая на своего босса, половина — в строгих костюмах и темных очках. Когда вся процессия исчезла за входными дверями, ко мне подсел Жорик. «Скользкий этот тип Зильберман!» — процедил он. «Ненавижу таких!» Вновь мой водитель не лез с вопросами, и я еще раз убедился в его тактичности. «Откуда его знаешь?» — спросил я у него. Жорик округлил глаза. «Да вы чего, Иван Сергеевич, его все знают. Стычка месяц назад между ним и топором очень показательная. Поведаешь?» «Да там, как началось, так и закончилось», — хмыкнул Жорик. «Я тогда таксовал в западной части Сочи, и Вадлер частенько возил клиентов. Говорят, что люди-топора сожгли пару лавок в одном из скверов на их территории, покалечили одного из евреев, отрезали ему пейсы». И, заметив непонимающий взгляд, разъяснил. «Ну, пейсы, локоны на висках, в общем...» На следующий день одна из перевалочных баз беспредельщика сгорела. В ней потом нашли более 30 людей топора, и у каждого гвоздь во лбу. Вот так решает свои проблемы Зильберман. «Но «Ну, я так и понял, что человек серьезный», — ответил я, и сощурился, глядя на кусок темного мяса, разрезанный на три части. «Ну что, рискнем?» Зацепил стейк на вилку, макнул в красный соус и кинул в рот. «Жуть!» — выплюнул обратно. «И правда, как дерьмо!» – сморщился, вытирая рот полотенцем. «Хотел вам сказать, но вы же все равно бы не поверили», – засмеялся Жорик, указывая на свою тарелку. «Лучше камчатского краба. Очень вкусно!» Я подумал и заказал такое же блюдо. В целом, краб мне понравился. По вкусу, как моллюски из нашего мира, к тому же соус отлично сочетался с мясом. В общем, поел с удовольствием. В этот раз я сел на передние сиденья «Мустанга». Алексей попытался поспорить на тему безопасности, но я был непоколебим. Я сам разберусь, как мне безопасней. Когда Жорик завел железного коня, я попросил воды. Во рту вдруг пересохло, видимо, из-за острой подливы. Жорик протянул бутыль. «Стаканчик в бардачке!» «Здесь?» — я указал на ящик впереди себя, скрытый в панели. «Да, это и есть бардачок!» — хохотнул Жора, думая, что я придуриваюсь. Потянул за ручку и, щелкнув, увидел, как отворилась дверца. Внутри лежали документы на транспорт, несколько яблок, тот самый стаканчик в сложенном состоянии и еще один предмет, похожий на волчок. Я взял его и покрутил в руках, испытывая дежавю. Как-то даже волнительно стало. Жора, это твое? показал я предмет водителю. Он непонимающе уставился на волчок, оглядел и помотал головой. Странно, растерянно буркнул он. Впервые вижу. «Точно в бардачке нашли?» «Да, именно там», — кивнул я. Пальцем еще раз провел по темной поверхности Валчика. «Точно, вот что оно мне напомнило. Один в один то же самое дерево, из которого сделан ящик. А если этот предмет оттуда, надо будет проверить». «Да, это он, уверенно», — ответила Лея. «Посмотрим», — ответил ей. «Если я говорю точно, значит точно», — резко ответила Лея. Она была не в настроении. «Что случилось?» — обратился я к питомице. «А будто не знаешь, я всегда такая, когда мясо заканчивается», — буркнула она. «Аппетиты растут у крошки Леи, да?» — хохотнул я про себя. «Ничего себе у нее аппетиты! Я же ее просто не прокормлю так!» «Еще назовешь меня крошкой, укушу, чтоб весь день чесался!» — рыкнула паучиха. «Ох, все, молчу!» — имитируя испуг, — ответил я. «Не переживай, достанем тебе мясо!» «Твои слова дойдем на ткачу в уши!» — буркнула она в ответ. Оторвавшись от увлекательного диалога с паучих, я еще раз присмотрелся к Жорику, на лице которого отражалось крайнее удивление и растерянность. Либо он хороший актер и сейчас искусно играет свою роль, либо этот предмет действительно подбросили. Что в первом, что во втором случае – куча вопросов. Надо бы разобраться. Хотя первый вариант я не рассматривал, Жор успел заслужить доверие. Всю дорогу Алексей рассказывал охотничьи истории, а потом Жорик перехватил инициативу. Он поведал о другой охоте, за монстрами в эпицентре. В общем, в дороге нам не довелось скучать. Когда мы подъехали к дому, я миновал открывшего было рот Захара и поднялся в свою спальню, закрывая ее на ключ изнутри. Подошел к металлическому ящику, ввел код и достал оттуда деревянный короб, затем открыл его, примеряя волчок к одной из ячеек. Щелк! Предмет сам притянулся в одну из ямок, и я понял, что он именно отсюда. «Дьявол! Это будто мне снится!» Я протер глаза, посмотрел в ящик. «Нет, все было на самом деле. Я еще раз изучил форму ячеек. Одна продолговатая, похожая на крохотный нож. Вторая круглая, и еще две так сразу, и не поймешь, какой именно формы. Очень уж замысловатый рисунок. Самое главное, что ящик, что волчок были сделаны из одного вида дерева». Интересно. Надеюсь, после встречи с инженером будет понятно. И, конечно, стоит разобраться, кто же подбросил мне ящик в пещеру, а то, что он предназначался мне, теперь не было никакого сомнения. И кто положил в бардачок первый фрагмент этого артефакта, у меня что, есть тайный помощник, что ли, как-то не очень радует». Затем печальное размышление вытеснило мысль о войне. Как же представить новую условия наглого Зильбермана? Сказать, что это нас усилит, значит не сказать ничего. Раз Зильбермана боялся и за ним стояла еврейская община, в чем я не сомневался, это мощный союзник. Он это понимал и пытался выторговать для себя максимальную выгоду. В таких мыслях я бесцельно бродил по парку. Уже было темно, но всю территорию исправно освещали фонари. Пройдя половину парка, я увидел лиса. Он не спеша прогуливался под ручку с Римой по извилистой каменной дорожке, а Тима все так же изучал местную фауну в густой траве, которую еще не успел постричь садовник. «Привет, семье!» – подошел я к ним. «Все хорошо? Никто не обижает?» «Привет!» – раздался у меня в голове голос Тимы, и я встретился с ним взглядом. Парнишка улыбнулся, показывая изогнутую ветку, концы которой соединяла веревка. Я поднял большой палец вверх в одобрительном жесте. Надо бы с ним как-то позаниматься, сделать ему небольшой удобный лук, учить стрелять. Война закончится, и времени будет много. «На самом деле, спасибо вам», — кое-как, сдерживая слезы радости, выдавил Рима. «Видимо, раньше они жили не очень хорошо. Сколько помню, всегда будто на пороховой бочке, а тут так спокойно, и Тимочки это в радость. У него даже кровь носом перестала идти, а то часто такое бывало, и энергии прибавилось». «Вижу, он у вас очень подвижный и любознательный парнишка. Не за что. Друзья я никогда не оставлю в беде». И повернулся к Лису. «Можно тебя?» Некарамант кивнул, и мы с ним отошли в сторону. «Раз уж мы встретились, хотел бы тебя спросить об одном ингредиенте. Что ты знаешь об огненном цветке?» «Не советую», — тихо пробормотал Лис. «Это просто очень опасно. Лезть в бездну за ингредиентом, из-за которого могут и посадить в тюрьму, то еще занятие». Это противозаконно? На поиск данного ингредиента нужна специальная лицензия искателя. Многие ждут ее годами. Да и не цветок, это вовсе а минерал, из которого потом делают порошок. Он легко крошится, используется в качестве лечебного средства от зеленой чумы, которую лекари вылечить не в силах. Говорят, что с помощью нее появляются уникальные магические способности. Также из него готовят эликсир омоложения. Но это то, что я слышал. Непонятно, правда ли все это? «А кому нужно?» — поспешил уточнить он. «Твоему жирному клиенту, который скупил весь мох», — засмеялся я. «Во дела!» — лис в удивлении приподнял брови. «Шли его куда подальше. Мутный тип!» «Так пока и сделал», — ухмыльнулся в ответ. «Да и вообще, жизнь одна, и там ее легко можно оставить», — пояснил некромант. «А в чем опасность?» — поинтересовался я. «Хотя бы в том, что это обиталище высокоуровневых монстров», — ответил лис. «Тех, что призывают черепа, темные призрачные твари». «Откуда знаешь?» — с легким испугом посмотрел на меня лис, остановившись. «Сталкивался?» — обернулся я. «Еще скажи, что убил одну из них», — ухмыльнулся некор. «Не успел, пришлось отвлечься», — сказал я. «Да, я серьезно тебе говорю». Лис еще некоторое время как-то странно смотрел на меня, затем кивнул. Мы повернули обратно, возвращаясь к Риме и его сыну. «Если убьешь такого монстра, принеси мне темный кристалл», — тихо проговорил Лис. «После них остается». «Ну вот, значит, тварь бездна можно убить», — улыбнулся я. «Но это было давно», — явно вспоминая, ответил Лис. «И убившему тварь, говорят, очень крупно повезло. Он инвалидом стал после стычки с этой гадостью, но улыбается, когда его спрашивают о том, как это было». «На этом наша беседа была закончена, и я решил посетить Тао». Мне вновь нужны были наконечники для стрел, и я хотел сделать заказ еще на сто штук. Здоровяк был занят настолько, что не заметил, как я вошел. Решил вновь подождать его минут десять. Тао что-то увлеченно мастерил при свете фонаря, который он постоянно задевал головой, проходя мимо. Он работал на небольшой наковальне, выстукивая специальным молоточком деталь, затем остужал ее в чане с водой и после, рассматривая то, что получилось, продолжал стучать дальше». Наконец он решил сделать перерыв и улыбнулся, увидев меня. Вытирая черные руки о фарту, рядом. На этот раз кузнец предложил очень любопытную конструкцию наконечника. «Вот сюда!» — он открыл крохотную крышку плоской конструкции. Вставляется обогащенный кристалл, затем закрывается. Я назвал бы этот наконечник разрывным. Когда стрела попадает в цель, кристалл разбивается и происходит взрыв. Минус стрела, конечно, но зато приличный удар обеспечен. «Это...» — я не находил слов, крутя в руках штуковину, которая была просто произведением искусства. «Это же гениально! Как тебе вообще в голову это пришло?» «Вспомнил ваш стрел и загорелся идеей придумать что-то более разрушительное», — довольно улыбнулся Тау. «Всегда мечтал вот так поэкспериментировать». «Сколько сможешь сделать таких за сутки?» — поинтересовался у него. «Учитывая, что мне нужна еще партия острых и тупых наконечников по пятьдесят штук». 10 штук за сутки вместе с остальными», — ответил китаец. «Если те я уже приноровился делать, то здесь работа тонкая, спешить нельзя». «Идеально!» — я был доволен. Тао просто вне всяческих похвал. Если б его не было, где я искал бы наконечники в этом мире?» В антикварном магазине, которых в Сочи и прилегающих городах уверенно раз-два, я общался? Или сам бы мастерил, тратя на это львиную долю своего времени? Завтра с утра обязательно отправлюсь в лес за новыми заготовками для стрел. Время близилось к ночи. Краб, конечно, уже давно переварился, и желудок хотел новой пищи, поэтому я велел Захару на кровати на стол. Позвал Катю, которая тут же спустилась со мной на первый этаж, а вот у Софьи спальня была закрыта. На звонки она не отвечала. Получается, она все еще занята? Но все равно надо проверить. Личный кабинет прошлого начальника СБ был расположен на первом этаже в конце левого крыла здания. Я приказал ее оборудовать заново, навести чистоту, заменить мебель, добавить телефон. И чем занимался прежний глава СБ, если даже связи у него не было? Я как раз подошел к кабинету начальника СБ. «Софи, это занята?» Я открыл дверь и вошел внутрь. Девушка как раз беседовала с лысеющим худощавым мужичком в зеленой робе. Я сразу понял, что это допрос одного из трех подозреваемых в покушении. У дальней стены на диване сидели два элитных магов в камуфляже, явно в качестве усиления. В случае что, они тут же помогут скрутить негодяя. «Подождите минутку», — устало проговорила блондинка мужичку и вышла со мной в коридор. «Что-то срочное? Я как раз рассказываю третьему подозреваемому о мерах безопасности в случае покушения. Точнее, ты понимаешь, допрашиваю его. В общем...» «Судя по твоему взгляду, все сложно». Вновь заглянул я в приоткрытую дверь. Мужичок в этот момент опустил голову и изучал взглядом стол. «Да, я пока не докопалась до истины. Первые два вроде чистые. Этот, кажется, тоже. Еще полчаса и будем подводить итоги». «Ты взяла с собой пистолет». Я отодвинул полу ее пиджака и увидел край кобуры на поясе. «Перестраховаться, да». Она напряженно посмотрела на меня. Стало ясно, что-то не так, но она не могла это объяснить. «А тебе я советую здесь не появляться. Опасно!» «Ладно, говорила, удачи, и, если что, я рядом». Ободряюще посмотрел в ее голубые глаза и подмигнул. Софья лишь кивнула в ответ и вернулась за стол. Мужичок в этот момент поднял голову, и посмотрел в мою сторону. Напряженный и такой же уставший взгляд. Я прикрыл дверь, и непонимающе уставился в ее деревянную поверхность. Мне показалось, или его зрачки действительно моргнули красным. Вот же мать твою! Тут же будто очень тонкая игла впилась в меня, и я почувствовал потерю крови.